Продолжение Петьки париного выступления. Проснувшись под забором, Петька потянулся, хрустнул всеми своими косточками, сел и вместо бабушки увидел кого? Эдуарда Ивановича. Только не живого, а на афише. а рядом с ним лев. Опасть у льва оскалена, опасть огромная. С группой дрессированных львов крикнул Петька и захохотал почему-то, словно дома оказался. Похохотав, он почесал затылок, задумчиво сплюнул. Откуда в чужом далеком городе та самая афиша, которую он еще вчера видел в своем родном городе? Ведь он ехал в поезде целую ночь. И все-таки первым делом надо сходить в цирк, а там видно будет, как жить дальше. Можно у льва кусок мяса отобрать, изжарить и кусай себе, а не льву на здоровье. Петька встал, опять потянулся, опять сладко зевнул, опять хрустнул всеми своими косточками и весело сплюнул. Желудок пока не требовал пищи, и хозяин его мог даже соображать немного. Он бодро зашагал и Остановился. А где штаны? Куртка где? Рубашка? И побежал обратно. Бежал, бежал, снова остановился. Забыл ведь, где повесил одежду сушиться. Забыл, забыл. И ничего вспомнить не мог. Он погрозил кому-то кулаками И двинулся вдоль полосы березок. Ни одной приметы не запомнил, ни одной. К тому же раздался, испугавший его шепот. Есть хочу. Шепот был легкий, еле слышный, но Петька струсил и бросился обратно в город. А люди думали, спортсмен, чемпион какой-нибудь бежит. «Тренируется!» Две собаченцы за ним увязались. Бежали, бежали, да отстали. Вот как он мчался. Увидел трамвай, прыг в него. «Билетик приобретем?» Спросила кондукторша. «Какой тут может быть билетик?» Ответил Петька. У человека ни штанов, ни рубахи, ни куртки, а вы билетик. А откуда ты такой взялся? И куда ты едешь без штанов, куртки и рубахи? В цирк еду, а сам я издалека, из другого города. Тут все пассажиры рассмеялись, а Петька начал реветь. А кондукторша безжалостно подтолкнула его к выходу. Трамвай ушел. Петька побрел вдоль трамвайной линии, не глядя по сторонам. В желудке было легко, на душе тяжело. Трамвайная линия привела мальчишку в родной город. Стоял Петька, хлопал глазами, ведь он уехал, а оказалось, что приехал. Как так? Почему при, а не у? А было так. Вагон, в котором он спал. Ночью отцепили от состава, прицепили к другому, и только утром поезд тронулся в путь. А в этот момент Петька и проснулся, и выпрыгнул из вагона на окраине своего родного города. А раз он не бывал на окраине, то и не узнал ее, Но раздумывать сейчас было некогда, и Петька помчался к Лёлишне. Только бы незаметно проскочить в её квартиру. Стрелой летел он по лестнице вверх. Коленки от страха дрожали, сердце стучало где-то в затылке. Лёляшну чуть с ног не сбил. Она бежала навстречу. Ойкнула. спросила, откуда ты? Спрячь меня, прошептал Петька, быстро, быстренько, без разговоров. Не могу. Дедушка куда-то ушел. Ничего с твоим дедушкой не будет, а со мной, знаешь, что будет. Давай я у вас жить стану, я смирный. Меня кормить побольше, а больше мне. Ничего не надо. Не болтай глупостей, торопливо и сердито сказала Лёляшна. Сейчас же немедленно иди домой. Там же волнуются. Всю ночь из-за тебя не спали. Тебя милиция ищет. Вот что ты натворил, пара несчастная. Не обзывайся. Первый раз обозвала, Потому что довел всех. Ну и ладно, я лучше в милицию пойду. Пусть судят, пусть куда-нибудь садят, хоть отосплюсь. Иди домой. Не пойду. Иди. Не пойду. Да ведь попадет же тебе. Вот именно, потому и нету мне смысла хорошие поступки делать. Одно мне в жизни остается, спрятаться бы куда-нибудь и носа не показывать. Петя, почти ласково сказала Лёльшина, иди, а вечером в цирк пойдем. Сейчас мне такой цирк будет, прошептал Петька, тут-то я и погибну. Прощай. И он пошел навстречу своей нелегкой судьбе. А Лелишна побежала искать своего дедушку, который чувствовал себя феноменально здоровым.